Глава двадцатая Бегу по маленьким улочкам, прячусь от машин и прислушиваюсь, не раздаст целевой сирены. Доносится свисток локомотива, хотя железной дороги вблизи нет. По крайней мере, мне казалось, что это именно так. Может быть, этот звук реален, а мои воспоминания иллюзия? Вот пекарня, где я работал, и окна темны. Мистер Мюллер закрывается рано, чтобы пораньше встать и начать печь. Как правило, в четыре часа утра он уже на ногах, а если есть специальный заказ, то и раньше. Сейчас духовки выключены, холодны, пусты. В памяти всплывает еще что-то пустое. Пустой город. Что это значит? Появляется вертолет. Темная ревущая дыра в небе. Я теперь нахожусь в жилом квартале. Не меня ли ищет этот вертолет? На всякий случай прилипаю к стволу дерева. Он улетает и приходится бежать на соседнюю улицу и прятаться под навесом стоянки лает собака сначала где то вдали потом ближе несусь к следующему дому на спринтерской скорости пробегаю по лужайке все это время удается оставаться в тени прожектор вертолета отстает на какие то дюймы. еще собаки выглядываю из за машины на дорожку и вижу задний двор ни ворот ни собак лают где то в другом месте поисковые собаки бегу на задний двор перелезаю через деревянный забор лай усиливается но остается за спиной снова выскакиваю на улицу и пробегаю по ней целый квартал в двух кварталах впереди проезжает полицейская машина проезжает и пропадает из виду луч прожектора рыщет среди домов позади а я бегу в дальний конец улицы теперь я чую собак тяжелый запах звериного пота они рычат и рвутся с поводков ветер работает на меня и животные не смогут учуять, пока он не переменится. Здесь, поблизости, есть площадка для гольфа с ручейком. Может быть, вода скроет запах. Пробегаю еще квартал направо. Ныряю под закрытый металлический шлагбаум у въезда на парковку. Бегу мимо магазина, где продают принадлежности для гольфа, и несусь дальше, к зарослям. Воздух здесь свежее, хотя запах псины по-прежнему ударяет в нос. Останавливаюсь у деревьев... Жду, когда ослабеет рев вертолета, и мчусь по открытой площадке. Ручеек совсем крошечный. Я хлюпаю по нему, с трудом переставляя ноги и оглядываясь. Не видны ли преследователи? Никто еще не заметил меня. Иду по ручью, пока не упираюсь в дальнюю ограду, потом бегу вдоль нее, нахожу проход. Строения по другую сторону, маленькие и ветхие. До дому еще полмили. Собачьего запаха больше не чувствую И начинаю беспокоиться, не переменился ли ветер. Но и Лая тоже нет. Возможно, мне удалось уйти одних по ручью. Наблюдаю с кустов за проезжающей полицейской машиной, а потом бегу в противоположном направлении. За высокой стеной раздаются шаги и крики. Приходится увеличить скорость. Я почти на месте. Если полицейские обыскивают квартал вокруг моего дома, то вероятно предполагают, что я направляюсь к себе. А значит, там засада. Как проскочить мимо них? Небо взрывается вихрями и шумом. Надо мной внезапно появляется вертолёт. Прожектор обшаривает лужайку. Бегу к ближайшему сараю. Там темно и полный беспорядок, но можно спрятаться. Вертолёт летит дальше. Оглушительный рёв лопастей сменяется лаем собак. Меня нашли. Шарю по полу в поисках какого-нибудь оружия. Домкрат? Нет пожалуй, слишком тяжел. Откладываю его и продолжаю поиски. Следом летит короткая лопатка, секатор, гнущаяся в руках пила. Наконец нахожу отрезок металлической трубы. Длиной дюймов 18. Она ухватистая и увесистая. Выглядываю из сарая. Замечаю движущийся черный силуэт на дальней стороне улицы. Когда он исчезает, осторожно выхожу и огибаю сарай в направлении заднего двора. Теперь осталось совсем немного. Два-три дома, а там уже мой. Забираюсь на первый забор. Неловко сжимаю трубу в руке. Пробираюсь в следующий двор. Ничего. Собачья лая усиливается, вертолет снижается. Бегу по траве и запрыгиваю на очередной забор. Труба мешает. Пытаюсь приспособиться к ней, но потом просто перекидываю на другую сторону, а затем перелезаю сам. Еще один пустой двор. Подбираю трубу и мчусь к последнему забору. Замираю при звуке голосов. Опять полиция. «Ты уверен, что он придет сюда?» «Копы уже здесь. Они на подъездной дорожке к моему дому». Второй голос. «Так шеф сказал». Их минимум двое. Медленно преодолеваю последние футы газона. Подхожу как можно ближе к деревянному забору, но не касаюсь его. хрипетрация Подозреваемый был замечен двумя полицейскими на Дэймон-стрит. Повторяю, Майкл Шипман был замечен. Подозреваемый бежал. Возможно, направился домой. Подозреваемый не вооружен. Повторяю, не вооружен. Местонахождение пистолета неизвестно. Взвешиваю отрезок трубы в руке. Если они считают, что я не вооружен, это дает мне преимущество. Сколько их там на моей подъездной дорожке?» успею ли я их прикончить, прежде чем вызовут помощь, прежде чем достанут оружие. Думаю о Джиме и о личинке в проулке. Смогу ли я вообще напасть на кого-либо? — Ты представляешь, что он сделал с этим парнем? — спрашивает один из скопов Выстрелил в упор, прямо в грудь. Просто взял и пальнул. Бабах! Без всяких провокаций. Парнишка хотел его успокоить, а тот взял и пальнул ни с того ни с сего, будто для него человека прикончить, что плюнуть. «Странно это как-то», — говорит второй коп. «Тебе не кажется?» Подхожу ближе, направляясь к краю забора, чтобы посмотреть, что там к чему. «Странно? Ну да, убийство хладнокровное и все такое, но не похоже на другие его нападения». «Снова замираю. Прислушиваюсь. Я убил уборщика, да». Но полицейский сказал «нападение я» во множественном числе. О чём он говорит? Ну и слава богу. Да, но я хочу знать, почему. Почему сначала ты срезаешь десять лиц, а потом вдруг просто пристреливаешь кого-то и уходишь? Они думают, я маньяк. Но это невозможно, ведь агент Леонард упоминал сотовый телефон. Нет, он сказал, что вроде бы там присутствовал сотовый. Это было только предположение силой сжимаю трубу так что белеют костяшки пальцев что делать теперь ты помнишь того на складе продолжает полицейский он еще висел на крюках кончай с чего вдруг ты заговорил об этих делах и так мороз по коже поэтому то я об этом и говорю говорит первый мы тут поджидаем не кого нибудь а свирепого убийцу я вон сколько в тире тренировался но в жизни ни в кого не стрелял я уж не говорю Убивал. А он два десятка укокошил. Что если он придет сюда? У него все козыри. Ты хочешь закончить жизнь изуродованным и висящим на крюке? — Убей! — шепчет мне в ухо голос. Потрясенный я поворачиваюсь, но никого не вижу. Немедли. Они отвлеклись. Убей их сейчас, иначе они убьют тебя. Безмолвно кричу. Тебя нет, ты не существуешь. А знаешь, как он срезает лица? Он пользуется скальпелем и времени не жалеет. Миллиметр за миллиметром снимает кожу и мясо с головы. Он словно ищет что-то. Феликс говорит, что жертвы еще живы, когда он это делает. Живы и в сознании. Разможи мозги, требует голос уже громче. Слышат ли его полицейские? Проломим череп трубой, это не труднее, чем разбить яйцо. Обхожу забор и теперь вижу двоих в темноте. Лица не разобрать он подтекает сухожилия под кожей рассказывает один из них и лицо сходит одним кровавым куском размозить череп это так здорово молотить по нему и молотить пока ничего не останется все твои беды закончатся и никто тебя не тронет нет я выпрямляюсь закрываю уши руками и кричу прекрати говорить черт возьми полицейские поворачиваются в мою сторону направляют пистолеты «Майкл Шипман, бросай оружие!» «Бей их! Ну уже Прекрати говорить!» «Майкл, бросай оружие! Немедленно!» «Убей их!» Я бросаю трубу, она громко лязгает о бетонную дорожку. «Теперь подними руки!» «Подождите! Пожалуйста!» Говорю я, отступая. Полицейские одновременно делают шаг вперед, их пистолеты по-прежнему направлены на меня. «Дайте мне минуту подумать!» «Подними руки!» Оглядываюсь... Пытаюсь заглушить голос, который кричит «Убей!» Что-то здесь не так. Где все остальные полицейские? Где вертолёты собаки? Почему они не вызывают подкрепление? Один из полицейских подносит руку к рации, прикреплённой к мундиру. «Вызывает полицейский Копеки! Мы нашли Майкла Шипмана! Повторяю, мы нашли Майкла Шипмана у его дома! Немедленно высылайте поддержку!» «Подними руки!» — требует другой полицейский. «Убей их!» — шепчет голос. Мотаю головой. А где вертолёт? Летит сюда, утверждает коп, но я ничего не слышу. Подними руки. Почему вы всё время повторяете это? Вопросы здесь задаю я. Почему ты убил Джемми? Поднимаю руки. Неужели полицейские вот такие? Я сталкивался с некоторыми из них, но арестовывают меня в первый раз. Я и представить себе не мог, что это такая рутина. Они сделали всё, только не зачитали мне мои права. «Вы имеете право не отвечать на вопросы», — произносит полицейский. «Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката». «Вы ведь не настоящие!» — потрясенный, я смотрю на копов. «Вроде они делают все, что, насколько я знаю, должны делать полицейские. По рации переговариваются, права сообщают. Даже стоят, как полагается. Вы существуете только в моей голове!» «Вы имеете право на адвоката. Ну и что дальше?» — кричу я. «Если вы настоящий полицейский, то что там дальше? Я не знаю, а потому и вы этого не можете знать». «Если вы не...» — он замолкает, недоуменно поглядывая на своего напарника. «Если вы откажетесь от этого права, то адвокат будет вам назначен». «Разве так?» — спрашиваю я. «Да, так. А теперь ложись на землю». Смотрю на них, на одного, на другого. Перевожу взгляд на оружие. Настоящие они или нет? Стоит ли рисковать? Помню, что руки Люси стали сильными и уверенными, когда я принял эту иллюзию. Когда же она только появилась сегодня вечером, руки казались совсем другими, какими-то нереальными. Можно было провести сквозь них пальцами, как сквозь пустоту. Люси обретала реальные черты лишь с моего позволения. Опускаю руки. Вот оно. «Прочь с дороги!» «Подними руки и повернись!» — приказывает коп. «Я сейчас войду в дом!» — говорю, а сам нервно сглатываю слюну. «Если вы считаете, что можете меня остановить, попробуйте!» Делаю шаг вперед. «Не с места!» — еще один шаг. «Майкл, я предупреждаю! Мы будем стрелять! Повернись и подними руки!» Смотрю на пистолеты. Холодный металл поблескивает в лунном свете. Черные стволы напоминают Бездушные глаза. Ещё шаг. Они отходят в сторону. «Майкл, не надо! Тебе это не понравится!» «Прочь!» — говорю я, проходя мимо. «С вами покончено!» «Мы сообщим об этом!» Останавливаюсь и нервно смотрю перед собой. «Кому?» «Сам знаешь, кому!» Глухо звучат их голоса. Замираю на секунду. Меня пробирает дрожь. Потом иду дальше. Их слова лишены всякого смысла, они просто пытаются напугать. Дойдя до задней двери дома, поворачиваюсь, чтобы посмотреть на полицейских, но их нет. Поднимаюсь по ступенькам, пробую ручку, дверь не заперта. Открываю и вхожу. В коридоре стоит отец с дробовиком в руках. «Меня предупредили, что ты можешь появиться!» Он взводит курок. «Я им сказал, что ты с твоими куриными мозгами...» И впрямь способен на такую глупость.